Глава восьмая Я обхватила себя руками. Меня била зноб. Я вспомнила, как Фер бросил недовольное, почему не старуха. Выходит, здесь ждали Светика-Семицветика, а она отправила меня? Я явилась, сама же назвалась администратором, а Лидия и Ви, видя, что времени нет, спорить не стали. Теперь все вставало на свои места. Светлана Сергеевна сделала свой выбор. Радис пошёл дальше по трапёнке между надгробиями. Я поневоле поплелась за ним. Людям стоящим на распутье решения порой даётся с большим трудом. И они вглядывалась в имена и даты на могилах, слишком серьёзным оказался разговор. Решение отправить меня вместо себя? Но это же подло. Контракт предлагал ей долгую жизнь, но она предпочла скорую смерть. Но я не заметила, чтобы ей что-то угрожало. Да и о какой смерти вы говорите, если старушка затеяла ремонт? Я ничего не понимала. Голова гудела колоколом. Мне бы сейчас в объятия Кви, чтобы обрести душевное равновесие, но я тут же отогнала эту мысль. Байкер воспользовался ситуацией. Меня здесь быть не должно. Насколько меня проинформировали, она недавно получила результат анализов. У нее рак, неоперабельный. Жить осталось от силы месяц. Слова Радиса меня оглушили. Светлана выпроводила меня из дома, чтобы я не видела, как она умирает? Ну как же ремонт? Или это очередная ложь? Сказала бы напрямик, что я должна освободить квартиру, я бы собрала чемодан и ушла. К чему все эти выкрутасы? Что сделано, то сделано. Радис сорвал на одну из могил цветок с сильным, но приятным запахом и протянул мне. Мы подпишем с тобой новый контракт. Я отпущу тебя через 3 недели или я могу уйти прямо сейчас. Сейчас не можешь. Дому нужен живой администратор, чтобы соблюсти чёртово равновесие. Я села на какой-то постамент и закрыла лицо ладонями. Разве тебе у нас плохо? Вежливо поинтересовался Радис, а я готова была убить его за этот вопрос. Совсем недавно вы об этом же спрашивали Марию. Как раз перед тем, как показать ей ад. А мне что предложите? Глянуть на райские кущи? Ещё рано. Коротко ответил Радис. Я всё равно не могу успокоиться. Меня обманывали с самого начала, и не только Светлана Сергеевна. Вот объясните мне, пожалуйста, почему Винни удивился, когда я назвала своё имя? Разве он не в курсе, кому послали приглашение на работу? Ладно, вас постоянно нет дома, но он всё время здесь и должен знать, кому открывают дверь. Второй мы в сферам не знаем, кто в неё постучится. Как такое возможно? Кто тогда делает выбор, кому послать приглашение? Дисе. Я остолбеневла уставилась на Радиса. Что тебя так удивило? Вежливо поинтересовался он, даже наклонился ближе, чтобы не пропустить ответ. Кому, как мне ему узнать, чей срок жизни подходит к концу? Кто такой Дисе? Кто вы вообще такие? Разве тебе наши имена ни о чём не говорят? Я поматала головой. Хорошо. Знаешь ты, такой парадиз. Вроде рай. Правильно. На французском звучит как парадиз, а отсюда сокращённое радис. Я в нашей компании представитель рая. Фер? Люцифер. Я тоже совытаращила глаза. Нет, его полное имя он фер, то есть ад. Ви жизнь А в прочитав весь ему диссе, смерть дошло до меня. Диссе знает, кому она скоро придёт, и у кого из умирающих сохранилась страсть к жизни. Ей и на предлагается работа у нас. Лидия задержалась на 10 лет, а ведь во время развода она хотела умереть, так ей было больно. И Светлана оттянула бы час расставания с жизнью, но по какой-то причине не захотела. Мало того, пошла на обман. Дисей выяснит, не переживай. Где Дисей живёт с цирковыми или в доме? Я не просто так задала вопрос. Смерть внушала мне ужас, и сталкиваться нос к носу с Дисеем в едальне мне не понравилось бы. Дисей дружит с чистильщиком. Ехлого в холмах на конечной остановке автобуса номер 13. А правда, что чистильщик проглатывает чёрные души? Кто тебе такое сказал? Ангело выбался. Вий Чистильщик на пару с Дисе терпеть не могут Ви, и он платит им тем же. Вот и выдумывают друг о друге разные байки. Именно из-за Ви они принципиально не приходят в дом. Вот и хорошо. Пусть живут отдельно. Так и мне, и душам спокойнее. Кивнула я, припоминая их недавнюю встречу. Ни Ви, ни Дисе не схватились за ножи, а вежливо раскланились на пороге дома. Умеют держать лицо. Давай руку, тут холодно, можешь простыть. Радис протянул мне ладонь. Я вложила свою, предварительно подобрав в земли подаренный цветок. Мне от светлого Кристофера не веяло ни теплом, ни покоем, как от Ви. Просто на душе сделалось светло, и опять увидела, насколько красив наш ангел, как мягок его голос. Вновь густо пахнуло ванилью. Я понюхала цветок, но даже его резкий аромат не перебил сладкого запаха. Мы повернули к дому, что говорила о том, что прогулка окончена. Но у меня оставались вопросы. Впрочем, как всегда. Я уже не первый раз слышу, что своим уходом могу нарушить равновесие. Что за равновесие? Какую чашу весов я способна качнуть? Понимаешь ли, Маргарита, мы все находимся в приграничной полосе. За лесом с одной стороны и холмами с другой течёт жизнь. Здесь же находится территория без времени, которую мы, представители мира мёртвых, делим с живыми. А это ты, Ви, и наш дом. Троянатре, я поняла, что Гатис говорит о себе и о Ферии и Дисе. Да, уберый одного из нас, и счёт перестанет быть равным. Равновесие нарушится. Очистильщик, он какой лагерь представляет? Никакой. Водитель автобуса давно мёртв. Попал в аварию, когда вез покойника на кладбище. В итоге в машине оказалось два покойника и с десяток легко отделавшихся скорбящих. Какая ирония. Поэтому его драндулет так помят. Радис фыркнул. Мы предлагали ему новый автобус, но он привязан к своему катафалку. Ведь сказал, что чистильщик различает светлые и тёмные души. Откуда такое умение, если он был обыкновенным человеком? Мы сами наградили его способностями видеть свет и тьму. Прежде всего, чтобы обезопасить дом. Правда, на живых он теперь вовсе смотреть не может. Они для него ярче солнца. Тут он так скупо отвечал на мои вопросы. Я вспомнила натруженные руки, вцепившиеся в руль, и нежелание водителя общаться со мной. Ты его слепила. Но лучше так, чем по-старому. Администраторов приходится доставлять нечасто, а вот черные души встречаются. Однажды он привез такую мерзость в дом. Радис отвернулся, но я заметила, как в горестной гримасой сжалось его лицо. Я до сих пор не могу простить себе гибель администратора. Погибла-то та самая женщина, по которой тоскует Ви? Я уточнила, потому как хотела понять, говорится об одном и том же случае или здесь не раз случалось гибель наёмного работника. Да, Вив любился до беспамятства, но чувствуя всегда мешает работе. Он наткнулся в город, чтобы купить своей возлюбленной подарок, а в это время появилась чёрная душа. Она высусила из беззащитной женщины жизнь. Пострадал и дом. Было нарушено равновесие, и нам едва удалось собрать всё в кучу. Теперь я понимаю, почему я отказываюсь оставить дом даже на короткое время. Прискорбное происшествие для всех нас сделалось уроком. Чистильщик теперь ни за что не пропустит чёрную душу, отвезёт её к Дисе, чтобы тот насильно вырвал её из этого мира. Весьма болезненная для души процедура. Дис поклялся не присылать в дом молодых женщин, чтобы ни у кого из нас не появился соблазн любить. Если интрижки то в городе, пробормотал я, вспоминая слова гимнастки. Короткие, ни к чему не обязывающие встречи. Поэтому, дорогая Маргарита, не рассчитывай на большее. Вот ещё. Я выдернула ладонь, которая всё ещё хранилась в руке Радиса. Ангел рассмеялся. Я шучу, произнёс он, но тут же сделал серьёзное лицо. Я предупреждаю. Пожалуйста, не влюбляйся ни в кого из нас. Ничем хорошим это не закончится. Не собираюсь. Мне осталось меньше 3 недель, поэтому, пожалуйста, поторопите Диссе. Пусть как можно быстрее подпишет на мое место постоянного работника. Я передам. Мы подошли к входу в здание. Показалось ли нет, на дом приобрёл более благородный вид. Стены его уже не выглядели такими неприглядными серами, а окна глазницами затаившегося зверя. Цветные мозаичные стёкла ярко отражали лучи летнего солнца. Дом оживает. Радис тоже задрал голову. Он улыбался. Цирк приехал. Указала я на причину преображения. На поляне уже красовались шатры. Один огромный в центре. Как я поняла, там была цирковая арена, и несколько помельче вокруг него. Под открытым навесом шел пир. Циркачи сидели за длинными столами. Слышали смех и веселые крики, что было непривычно для мира мертвых. Но лучше так, чем боли и слезы. Неудивительно, что дом тоже оживает. «Иди к себе в комнату», — мягко произнес радис, когда я перешагнула порог. «Тебе надо отдохнуть». «Спасибо за прогулку», — поблагодарила я. «Обращайся». Улыбнулся на прощание Радис. И опять меня задела его неземная красота. В своей комнате я неожиданно обнаружила холодильник, забитый мороженым, напитками и сладостями. Россия и наогляделась, ища свидетельство взлома, но ничего особого не обнаружила. «Дом. Хочу пирожное Павлов». Громко произнесла я и заглянула в холодильник. Без эс со сливками и ягодами, как по волшебству, не появились. А я уж поверила, что этот дом исполняет желания, ведь я никому, кроме Дисы, о своей привычке заедать горестью мороженым не рассказывала. Неужели Веи испугался, что властствуй бармена я начну предъявлять претензии ему? Надо будет поблагодарить доброго дядюшку. Я вздохнула и закрыла холодильник. Прошла к шкафу и скинула с себя сарафан, отцепив предварительно брошь. Хотелось умыться, облачиться в мягкую пижаму и лечь спать. Кладдя око на стол, я застыла словно громом поражённая. На изящном фарфоровом блюдце лежало пирожное Павлов. Я рассеянно опустилась на стул. Дом. Я подняла глаза к потолку. Спасибо. Теперь я верю, что ты живой. Утром я проснулась полная сил. постояла на балконе, подставляя лицо ветру дующему с холмов. Наклонившись, увидела Марию, идущую с дальних окраин кладбища. Опять ходила в грот полюбоваться на скульптуры. Я сделала себе пометку заглянуть туда. Резкий звонок в дверь на первом этаже заставил встрепенуться. Гость с утра пораньше. Я быстро оделась и побежала открывать. Распахнула дверь, но никого не увидела. Закрыла ее, недоумевая, но требовательный звонок повторился. Я не могу. Ты забыла свою брошь. Появившийся сзади Ви притянул мне око. Дом мне любит отступление отправил. Вместо того, чтобы поблагодарить байкера за услугу, я сурово сфила брови. А мне не нравится, что в мою комнату входят без разрешения. Я сразу понял, почему наш новый постоялец бесконечно трезвонит. Я услышал, как ты выбежала. Он не стал ждать, когда я открою дверь, и сам распахнул её. При виде гостей я забыла своё недовольство и желание продолжить читать нотацию о личном пространстве. На пороге мялась совершенно обнажённая девушка. Она стыдливо закрывала грудь одной рукой, вторую же ветвь переместила на низ живота. Я растерялась. "Входите, вас здесь не обидят". Виш огнук к ней навстречу, но девушка шарахнулась от него с ужасом в глазах. "Она тебя боится". Поняла я, быстро снимаю с себя кардиган, который набросила на лёгкое платье. Солнце с утра пряталось за тучами, и на случай дождя я оделась теплее. Я отдала длинную кофту незнакомке, и та торопливо в неё завернулась. Как тебя зовут, милая? Закрывая дверь, я заметила, что из шатров высыпали цирковые. Все они смотрели на дом. Надо бы поинтересоваться. Люди в Шепётов всегда так встречают новеньких, или сегодня их взволновал её необычный вид? Меня зовут Надя, прошептала девушка, не выпуская из поля зрения тащащего в сторону Ви. Я провела растерянную гостью к дивану, усадила её и налила воды. Надежда обхватила стакан обеими руками и прижала к губам, но не сделала ни глотка. Я подтолкнула легонько под донышко, но гостья так и не вышла из ступора. Я вытащила из её пальцев стакан и поставила на стол. Ей надо чего-нибудь горячего. Вернувшаяся из прогулки Мария застыла рядом со мной. Видно же, что человек не понимает, на каком свете находится. Я бы помог, но она не подпускает. Виви вернулся к стойке. Гостья настороженно проследила за его передвижениями. Понятное дело, с насильничели. Повариха тут же поставила диагноз. Она теперь мужчину близко к себе не подпустит. А Ангела? За нашими спинами вырос Радис. Он был облачен белую хламиду до пят. Над головой светился нимб. Светлый Кристофер подошел ближе к кутающейся в мою кофточку девушке и с шумом раскрыл оба крыла. Она вздрогнула и подняла на него глаза, полные слез и восторга. Ангел встал перед ней на колени и обнял несчастную крыльями. По холлу разлился яркий свет, заставивший меня зажмуриться. Когда он схлынул, я еще долго не могла проморгаться, но заметила одно — Ангела ищусь вместе с девушкой. На диване осталась лишь моя кофточка. Оглянувшись на стойку, поняла, что и Ви тоже пропал. «Куда они все подевались?» — спросила я у Марии. «Дай спрашивать повели. Понятное дело. Было совершено преступление. Мало снасильничали, еще и убили. Непорядок». Она покачала головой и отправилась к себе. Я заняла место за стойкой, приготовилась ждать, когда смогу зарегистрировать новенькую. Через некоторое время у двери, ведущей из едальни, появилось повариха. "Зря ждёшь. Такие разговоры быстро не заканчиваются. Иди завтракать". Я закрыла гроссбух, спрятала его в стол и поспешила в ресторан. Есть действительно хотелось. Из кухни неслись завораживающие запахи. Вот маслице свежее, сама взбивала. А вот блинки тонкие, словно паутинка. Ну видно всё-таки ты, Маша. Улыбнулась я, глядя, как она хлопочет вокруг меня, расставляя вазочки с вареньем и мёдом. Вес тебя дома сиротел бы. Скажи, что же? Она махнула рукой. Скажи, а почему цирковые в доме не живут? Я видела номера на втором этаже, и им числа нет. Всем хватило бы. Да, Олег с своим шатрам привычный, сколько лет с ними не расстаётся. Да и зачем мне на кухне хлопоты из непутявых? Пусть сами себе готовят. Почему непутявых? Потому что однажды они все как один с пути сбились, за что и поплатились, на дидательно произнесла Мария, выдвигая ко мне поближе чашку какао. Они все из одной трупы? Я облизала пальцы, по которым тёк мёд, не удержалась. А где ты видела призраков? умеющих по канату ходить, шпаги глотать, да огненными булавами жонглировать. Такому после жизни поздно учиться. Но как они могли все до единого сделаться привидениями? Их что, всех сразу убили? Не убили, а убила. Оползень. У нас здесь, за холмами. И отправились бы они всем миром туда, куда назначены за грехи, но... Их что-то еще, кроме общей смерти, связывало. Догадалась я, отодвигая от себя тарелку с блинами. Есть почему-то расхотелось. Убийство. Кивнула с важным видом повариха. Точно не скажу, они ещё до моего рождения погибли, но как рассказывал Ви, был у них один на всех общий грех, имя которому гнев. Он и толкнул их на плохую дорожку. Говорят, директор того цирка, погряз со во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, Обуяли его и гордыня, и зависть, и алчность, и похоть. Каждому из цирковых от него досталось. Край переполнился, когда мерзавец в пьяном угаре чуть ли не до смерти замучил гимнастку, всеобщую любимицу. Ту самую девчушку в блестящем трико. Я не могла поверить, что такая жизнерадостная девушка когда-то подверглась жестоким истязаниям. — Что-то ты побледнела, — забеспокоилась повариха. — На, гладь ней травяного отвара. Я послушно пригубила бокал. Перед глазами стояла нагая Надежда, пытающаяся хоть как-то прикрыться руками. Такая же жертвенная силничка.